Часть 1. Арматура. Военный мир. Спустя год после резни на Истоне-5. Последние слова. Всем, кто слышит эти слова, молюсь разнести их по Империуму. Явится адмирал Кио Коннергал, андарёнского флота, размещённого в пределе Квинтус Ультрамара. Мой личный код 33 пробел 91. КООЛ-5-1. Мы подверглись преднамеренному и враждебному нападению со стороны флота, носящего цвета 12-го легиона Пожирателей Миров. Наши эскорты уже уничтожены. Уцелевшие крупные корабли берутся на абордаж. Большинство погибло сразу же. Верфи Фульгентия утрачены из-за предательства. Сообщите! В Ориона они продолжают глушить сигнал. Мне плевать, как ты это сделаешь, но пробейся через помехи, иначе я сам тебя пристрелю, говорит адмирал Гал из Андарионского флота. Сообщите сборному пункту на Кауте. Сообщите лорду Желиману. Нас предали, нас предали. Адмирал Тион Коннор Гал на борту линкора Ультрадесантта Легат, размещённого возле Латоны. Кеон-2. Всем оставшимся силам. Держите оборонительный порядок над антарктическим кругом. Не давайте им бомбить, пока не отправят астропатический вополь. Всем незанятым в бою фрегатам поддержки в 17 квадрате. Взять на прицел корабль несущих слова с идентификатором Песнь смерти. Сбейте его, пока он не навел лнсы на арктическую крепость. Всем членам экипажа Equitas не принесшим жертвенный обед. Направиться к спасательным капсулам. Теодос флоту, мы обездвижены и горим. Весь второстепенный экипаж покидает корабль. Прекратите попытки защитить нас. Повторяю, прекратите попытки защитить нас. Используйте свои пушки в другом месте. Почему не получается? Почему астропаты молчат? Соедините меня с песней смерти. Меня не волнует Ответят ли они, «Семнадцатый, я знаю, что вы меня слышите. Мы ваши братья. Что за безумие вас охватило? Что за безумие?» Магистр флота Гай Теодос на борту боевого корабля ультрадесанта «Эквитас», размещенного возле Улексиды. По-прежнему ни слова скалдского сборного пункта. Возможно, сигнал даже до них не доходит. Один из нас должен выбраться отсюда живым. Флагман Азуреусу, выходите из боя любыми необходимыми способами. Слёзы Кияноса и бессмертный патриарх должны выдвинуться для поддержки, выполнив манёвр семи восхождений, чтобы принять на себя весь удар, предназначенный Азуреусу. Всем эскадрильям сопровождения образовать вокруг Азуреуса перехватывающее построение Дениква. Егетур, прекратить атаку и навести орудие на третий квадрат для поддержки Азуреуса. Я хочу, чтобы вы сняли у него с хвоста этот корабль 12-го. У нас на это будет всего один шанс. Азуреус, во имя Императора и 500 миров, бегите и не останавливайтесь. Бегите к арматуре и передайте от меня привет Орфео. Командующий Криос Касан. Капитан боевого корабля ультрадесанта Vinculum Unitatis, размещённого возле Espandora,